Глава тридцать вторая Эвелина, почувствовав, как задрожали руки, резко отвернулась, горло свело спазмом, и заготовленная речь, как по волшебству, вылетела из головы. Она была уверена, произнесет хоть слово, и ее голос сорвется, тотчас выдавая сумасшедшего волнения. Подошла к колонне беседки, рассматривая резьбу на ней с таким вниманием словно та была высочайшим произведением искусства. А сама отчаянно молилась, просила благостных, чтобы Кристен сам заговорил, задал вопрос. Но, вы молчание затягивалось. Кое-как собрав оставшиеся крохи решимости, она повернулась к бывшему супругу. «Если бы не два обстоятельства, я бы никогда не приехала и ни за что не возжелала бы встречи с тобой». обронила холодно. Глядя Крису прямо в глаза, так отстраненно, что он не выдержал, опустился на лавку. Первый шок схлынул, оставляя неверие, что он все же видит не призрак, не видение, подброшенное измотанным сознанием, а Эвелину, и она реально, из плоти и крови. Не отрываясь жадным и взглядом, следил за каждым движением любимой, каждой их и чувствуя как от хмельной радости кружит голову. Но когда она повернулась и полоснула его ледяным равнодушием, когда начала говорить, вся эйфория развеялась, оставляя горькое отрезвление. «Надеюсь, ты помнишь мою нянечку?» — спросила Эвелина. Обернулась, выискивая взглядом Айгварда, но никого не заметив, вновь посмотрела на бывшего супруга. «Как она?» — хрипло спросил Кристен. Она стара. Взгляд Эвелины поддернулся тоской. И не обладает даром. Оттого ее жизненный путь короток. Именно она просила найти тебя, хочет увидеть и поговорить с тобой, прежде чем отправиться за границу благостным. Я готов выехать сейчас же. Кристен, решительно посмотрев на Эвелину, поднялся на ноги. Я хотела бы привести себя в порядок и передохнуть. Покачав головой, возразила Эвелина. «Надеюсь, мне выделят комнату?» «Ты сомневаешься в этом?» Горько усмехнувшись, Кристен сделал пару шагов вперед, но она его остановила. «Это не все, что я хотела тебе сказать, но прежде чем я продолжу, ты дашь мне клятву». «Клятву?» с недоумением переспросил Кристен. «А если откажешься, я тотчас уеду?» Воинственно, вздернув подбородок, Заявила Эвелина, хотя внутри тряслась как перепуганная мышь. И клятву я требую необычную, а с закреплением эфира. Припечатала в конце. Когда Кристен обескураженно кивнул, Эвелина, сжав кулаки, заявила: Ты должен поклясться, что никогда не будешь вмешиваться в мою личную жизнь. Ради одного человека я здесь и хочу, чтобы ты поклялся, что окажешь ему помощь, защиту и никогда не предпримешь ни единой попытки лишить меня общения с дорогими мне людьми». Кристен хмуро дослушал эмоциональную речь любимой, и как только она замолчала, посмотрел в сторону ящика с инструментами. Чуть покачнувшись, двинулся к нему, а Эвелина в этот момент обратила внимание, как на нем мешком болтается одежда, и как он, неуверенно передвигаясь, подволакивает ногу не удержалась и, прикусив губу, резко отвернулась в сторону. Она тотчас поняла, что его слабость, его физическое недомогание – результат нахождения за гранью в мире бездны. Ведь если у одаренного не хватает энергии эфира для защиты, он начинает тянуть ее из физической оболочки, что может привести к полному иссушению и атрофии мышц. От чего то кольнула мысль – А не жалеет ли он о том, что пошел на спасение? О том, что спустился за ней в бездну? Кристен отвлек Эвелину от гнетущих размышлений, полоснув по ладони лезвием ножа и начав произносить клятву. Слово в слово, спокойно, отчужденно. Ему было плевать, кого Эвелина попросит защитить, но от мысли, что она приехала сюда не просто так, А только по велению нянечки и потому, что кому-то из ее окружения нужна была помощь, становилась неимоверно горько. Да и сама постановка клятвы, чтобы он не вмешивался в ее личную жизнь, наталкивала только на один вывод. Просить она будет за мужчину, и он предполагал, что это ее муж. С трудом закончив произносить клятву, боясь задохнуться от боли, что терзала душу, Постарался равнодушным взглядом посмотреть на Эвелину. сжав кулаки, ждал продолжения, даже не представляя, как сможет дальше жить, зная, что любит она другого, тревожится за него и переживает так, что, переступив через обиды и свою гордость, приехала к нему за помощью. А Эвелина смотрела в сторону. Она боялась, до жути боялась открывать тайну Кристину, Боялась его реакции, боялась, что он найдет возможность обойти клятву и отберет у нее сына. Понимая, что ведет себя, как трусливый заяц, и молчание затягивается, повернулась и едва не охнула. Кристен так и стоял, сжав ладони в кулаки, а справа до сих пор капала кровь. Кончики ее пальцев тотчас заколола, чтобы выпустить эфир и залечить его рану, но, пересилив порыв, нарочито скривилась. «Я бы предпочла, чтобы ты залечил порез, прежде чем я продолжу». Кристен рассеянно посмотрел вниз, разжал ладонь, словно только сейчас вспомнил о порезе. Прикрыв глаза, он очень медленно затянул рану и, не поднимая головы, глухо произнес. «Начался дождь. Лучше вернуться в дом, чтобы ты не простудилась». «Ты спрашивал, откуда взяли кровь, чтобы вытянуть тебя в наш мир?» Решительно выдохнув, начала Эвелина. Айгвард сказал, что нашел в своих закромах случайно затерявшуюся ампулу. Кристен с безразличием пожал плечами, а затем нахмурился и посмотрел на любимую. «К чему ты спрашиваешь?» «Он тебе соврал. Он дал мне клятву молчать. Помнишь последнюю нашу встречу?» «Так вот, Кристен, в результате нашей близости я забеременела. У тебя есть сын, и именно его кровь использовали» чтобы вытянуть тебя из мира бездны. Его зовут Линар, и через две недели ему исполнится 11 лет. Я и мой супруг мы скрыли». По мере того, как Эвелина говорила, глаза Кристена распахивались все шире и шире. Он начал дышать с хрипом, втягивая воздух, мотнул головой еще раз и, попятившись, рухнул на лавку, ошеломленно переводил взгляд то на Эвелину, то невидящий смотрел по сторонам и шептал о губами. «Сын, у меня есть сын, сын!» Кристин Эвелина с беспокойством повысила голос, потому как бывший супруг ее не слушал, а оторопела, с каким-то сумасшествием во взгляде оглядывался и временами вцеплялся в волосы, оттягивая их, то ронял, на руки и сжимая кулаки, вновь вскидывал их, обхватывая голову крис Ивелина испуганно шагнула вперед но тут за ее спиной раздался властный голос идите в дом оглянувшись Ивелина увидела айгварда который торопливо входил в беседку присела рядом с кристоном и схватил его за плечи встряхнул его крис крис посмотри на меня ну же друг посмотри резко повернувшись к застывшей Ивелине, айгвард едва ли не рявкнул оставьте нас И уже тише добавил «Идите в дом, вам подготовили покои». А Эвелина до этого не в силах сделать ни единого движения, смогла лишь кивнуть. Она с ужасом наблюдала, как шок накрыл бывшего супруга, и все ее существо потянулось к нему. Она уже готова была кинуться к Ристону, чтобы обнять, утешить. Слова Айгварда, чтобы она ушла, полоснули. Отрезвели, и Эвелина кивнув, сделала шаг назад, еще один а затем, резко развернувшись, сначала пошла, а потом побежала в сторону дома. Спотыкаясь и путаясь в намокшем подоле платья, она, наконец, добралась до крыльца, влетела в холл и, отводя взгляд от радостных лиц дворецкого экономки, попросила сопроводить ее в выделенные покои. Эвелина понимала, что она ни в чем не виновата, что она, скрывая сына, ни в чем не провинилась перед Кристеном. Однако разумные доводы отступали перед волнами эмоций, и, закрывшись в ванной, Эвелина наконец выплеснула напряжение, дав волю слезам. Когда за окнами стемнело, она спустилась вниз и, отказавшись от ужина, устроилась в гостиной. Думала, что Кристин уже давно ее ожидает для разговора, но, увы, ни его самого, ни Айгварда не было. С радостью, искрящейся в глазах, Экономка сама накрыла для Евелины маленький столик, налила ароматный чай, рассказывая, как они здесь жили все эти годы, что случилось за прошедшее время. Однако Евелина даже половины не услышала. А когда дверь гостиной отворилась, и вошли Кристен и Айгвард, подскочила на ноги вместе с прислужницей. Кристен не смотрел в ее сторону. Медленно, как тяжело больной человек, прошел к Софе, сел и попросил глухим тоном. Расскажи о нем, о сыне. Линар, его зовут Линар. Начала Эвелина тихо, но по мере продолжения голос ее теплел. Ему скоро исполнится одиннадцать, и он прекрасный мальчик, упрямый до невозможности. Если поставил перед собой цель, то стремился к ее выполнению всеми силами. Наследственность прослеживается, усмехнулась она. Он любит. Забыв о том, что в комнате находится Айгвард, который устроился в кресле, стоявшем в дальнем углу, с улыбкой рассказывала о сыне. Кристен за это время ни разу не посмотрел в ее сторону. Сидел с опущенной головой, но эвелина заметила, как он улыбается, и что ее поразило, что заставило душу судорожно сжаться, так это его слезы, которые скупыми каплями соскальзывали с впалых щек. Горло и дело подкатывал ком, грозя схватить его спазмом, и слова давались с трудом. Эвелина уже хотела закончить, как в дверь гостиной, громко постучав, кланясь в Ашу дворецкий. «Простите, простите меня, Трелы, проговорил испуганно, после негодующего возмущения Айгварда. «Простите, что без дозволения, но прибыл Вестовой и привез сообщение для вас». Сказал, что дело касается жизни и смерти, и что необходимо незамедлительно. «Где он?» Оба мужчины вскочили на ноги, и в гостину торопливо вошел юноша, с волос которого стекала дождевая влага. Поклонившись, протянул запечатанный конверт, который схватил Кристен. Эвелина, замерев, следила, как бывший супруг бегло заскользил глазами по строчкам, как охнул Айгвард и сделал пару шагов назад. «Крис, я! Ты мне поклялся!» Прорычал Кристен, бросив на друга яростный взгляд. «Ты должен был найти лучших соглядатаев, тех, кто сможет защитить!» «Да так и есть! Они сильные эфирии, значит!» «Что произошло?» Эвелина, не выдержав, вскочила на ноги и переводила тревожный взгляд с одного мужчины на другого, сердце от чего торжалось от дурного предчувствия и по спине пробежал холодок испуга Ленар айгвард виновато посмотрел на молодую женщину его забрали